Глава десятая. Чудные дела твои, Господи. На часах было без четверти десять, а Рябцев не отвечал на звонки. Стерхова ощущала растерянность, что с ней и бывало нечасто. Задумавшись, она вышла со двора и зашагала по улице. Ее удивили. Нет, пожалуй, насторожили совпадения, которые произошли этим утром. Первой любовником Юлии Савельевой оказался знакомый ей человек. Это при том, что нас сама здесь мало кого знала. Второе Вранцов работал у Горской. Разные эти события могли оказаться случайностью, но вместе вряд ли. Что касается самого Вранцова, его личность была одновременно зловещей и смехотворной. Поди разберись в его амплуа. На вопрос виновен ли он в смерти Савильевых, ответа пока не было. Всё зависело от того, какие аргументы он приведёт, давая официальные показания. будет ли иметь твёрдые алиби и кто его подтвердит. Продя несколько кварталов стерхава 5 позвонила Рябцеву, и тот снова не ответил. Она собралась ловить такси, но сообразила, что в Омске работает мобильное приложение. Уже через минуту её подхватила жёлтая калемага. "Знаете, где следственное управление?" спросила Анна. "Пристегнитесь", ухрюмо сказал таксист и тронулся с места. "Так знаете или нет?" А кто их не знает? За время пути стерховые таксисты ограничились лаконичным диалогом, и это ее устраивало. Она терпеть не могла болтливых и артистичных водителей. Таким всегда хотелось дать на чай, и эта обязательность была унизительной. Дежурный офицер управления одним звонком решил вопрос ее пропуска. Он же сказал, что хранилище вещественных доказательств располагается в соседнем корпусе, куда ведет подземная галерея. Пройдя по ней, Стерхова оказалась у двери хранилища. Сунула в окошко служебное удостоверение и разрешение на выемку вещественных доказательств. Но кладовщик говорил по телефону внутренней связи и не спешил ее обслужить. Через минуту Анна не выдержала. «Вы меня задерживаете». «Пожалуйста, подождите», — ответил он. «И не подумаю, сейчас же напишу на вас рапорт и отнесу в приемную начальника управления». Взглянув на Стерхова, кладовщик мгновенно оценил её потенциал и проронил в трубку: "Минут подожди. Минуты не обойдётесь", дала комментарий Анна. Он взглянул на предъявленные документы и произнёс: "2001 год. Сейчас поищу". Склонившись над компьютером, кладовщик вбил в программу номер и дату открытия дела, тут же распечатал на принтере два листа, протянул их Анне и распахнул перед ней дверь хранилища. "Сами найдёте, сориентируйтесь". найду. Она изучила документ вместе с шифером размещения, кладовщик распечатал опись вещественных доказательств, чтобы было весьма кстати. Взглянув на шифр ближайшего стеллажа, она определилась в какую сторону двигаться. Она быстро отыскала нужную коробку, однако, пересмотрев предметы и сверившись с перечнем, обнаружила, что в ней нет пистолета Макарова. Вернись с коробкой, она отправилась обратно к кладовщику. И когда до него оставалось несколько стеллажей, услышала голоса. «Да уж как-нибудь договоритесь между собой. Не дело, если за вещдоками по одному и тому же делу отправляют сразу двоих». В ответ послышалось нечто малопонятное. Удалось выделить только два слова. «Где она?» «Стерхова в хранилище. Придется вам подождать». Кладовщик замолчал и неожиданно вскрикнул. «Куда же вы?» она прибавила шагу, однако дойдя до двери, застал там только кладовщика. Чудные дела твои, Господи. Он помахал бумажкой. Сейчас приходили за вещдоками по вашему делу. Кто? спросила она. Не успел представиться, быстро сбежал. Анна взглянула на документ. И что это значит? Кладовщик только развёл руками. Не знаю, как объяснить. Как выглядел этот человек? «Я в это время говорил по телефону. Определенно могу сказать лишь одно, а это мужчина. Как одет, в штатском или в форме?» «В окошко не разглядеть, но, кажется, плащ был военный. Рост?» «Определенно высокий. Через окошко я видел только его шею. Возраст хотя бы определили?» Разочарованным тоном спросила Анна. «Около пятидесяти, а может, за пятьдесят?» «Ну да, как говорится, с дистанцией огромного размера». хмыкнула Стерхова и кивнула на коробку с уликами. Здесь нет одного предмета, какого кладовщик взглянул в перечень, а потом в коробку. Ну да, вижу, нет пистолета Макарова. Ну что же, и такое бывает. Перечень внесут, а потом изымут. Забирайте, что есть, а то и этого не останется. Я напишу рапорт. Пишите, за 20 лет здесь побывало много людей, так что вряд ли найдут. Сладовщик оформил все необходимые документы, Стерхова поднялась в приемную, поставила печать и в приотвратнейшем настроении вышла из управления. Но здесь ее ждала приятная неожиданность, и с припаркованной «Волги» выглянул Рябцев и помахал рукой. «Анна Сергеевна, я здесь!» Он вышел из машины, забрал у нее коробку и поставил на заднее сиденье. «Простите великодушно, что не отвечал на звонки!» Вышел по делам, а телефон остался в машине. Память уже не та. Когда увидел не принятый, перезвонила, но вы были вне зоны доступа в подвале, уточнила она, усаживаясь в автомобильное кресло. Я так и подумал. Вы предупреждали, что пойдёте в хранилище. Приехал сюда, а тут и вы из подъезда вышли. Ведь как удачно всё получилось, мрачно заметила Анна. «Удачно-то, удачно. Да что-то вид у вас невеселый», — заметил Ревцев. «Есть причина. В коробке с уликами не достает пистолета Савельева. Он точно там был, я это помню. Тут-то затирает следы». «Да полно вам, дорогая Анна Сергеевна. Следы по этому делу давно затерты. Никто не знает, как и когда пропал пистолет. Но зачем-то его забрали. Сие нам пока неведомо». Уверена, что дело не в отпечатках. На пистолете были только пальцы Савельева, никаких других. Возможно, преступник опасался, что мы проведем сравнительный анализ пули и нарезного ствола. Но пуль-то нет и вряд ли найдутся. К тому же нам неизвестно, где и в кого стрелял Виктор Савельев. Да, кругом одни непонятки. Вот-вот, уныло заметила Анна. Рябцев посмотрел на часы. Минут через тридцать будем в Урутине. Однако в Урутине они оказались гораздо раньше. Стерхова распрощалась с Рябцевым, забрала коробку и зашагала к отделу. Первым, кого она встретила, был Домрадский. Окинув ее откровенным взглядом, он указал на коробку. Улики по делу Савельева вчера подписывала разрешение. Склонив голову на бок, она проговорила. — И кажется, не одно. — О чем это вы? — удивился тот. Когда я была в хранилище, туда пришёл человек с таким же разрешением. Ведёте двойную игру? Хотели мне помешать? Да я и не думал, вспыхнул Домрацкий. На документе была моя подпись и подпись и печать, всё живое. Ну, знаете, он помотал головой. Что? Это никуда не годится. Что будем делать? спросила Анна. Идёмте со мной. Домрацкий взял её под руку и потащил за собой. Они вошли, буквально ворвались в приемную и наткнулись на испуганный взгляд секретарша. «Господи, как же вы меня напугали!» «Скажите, Кристина», — громко сказал Домрадский, «сколько экземпляров разрешения на выемку вещдоков по делу Савельева вы напечатали?» «Два?» «Один экземпляр для Анны Сергеевны, второй я подшила в дело». «Где это дело? Принесите его сюда», — распорядился Домрадский. «Да вот же оно!» Кристина шагнула к шкафу, сняла с него толстенную папку и положила на стол. «Ищите!» «Сейчас?» Перелистав до нужного места, Кристина вдруг замерла. Ее лоб и по-юношески пухлые щеки зарделись. Она перевела взгляд на Домрадского и сказала. «Его здесь нет». «Ищите лучше!» Убедившись в том, что повторный поиск не дал результата, Все трое переглянулись, но только Стерха озвучила повишивший в воздухе вопрос. "Кто мог взять?" Она глядела в стену. "Здесь установлены камеры наблюдения?" "Нет", ответил Домратский. "Почему?" "До сих пор они были ненужные, но теперь придётся установить". Направившись к кабинету, он приказал секретарше: "Сегодня же напиши объяснительную, в ней укажи, когда и на какое время отлучалась, а также имена тех сотрудников, то оставался в приёмной. Впрочем, Домрацкий безнадёжно махнул рукой. Если бы ты запирала двери, это имело бы смысл. Значит, не вспоминать? осведомилась Кристина. Вспоминай. Э, как насчёт объяснительной? Пиши. Явившись в кабинет Серхова, взялась за изучение содержимого коробки. Стрельные гильзы её интересовали меньше всего, в отсутствие оружия и пуль они не имели ценности. А вот к дамской сумочке руки тянулись сами. Это была недорогая сумка синего цвета из искусственной кожи. Возможно, поэтому после нахождения в воде и неправильной сушки она не деформировалась и выглядела достаточно хорошо. Внутри лежала пудреница, расческа и мобильный телефон. Глядя на него, Анна не верила глазам, откуда он взялся. Она заглянула в дело, проверила протокол осмотра и опись вещественных доказательств. Никаких упоминаний о телефоне там не было. Стерхова покрутила его в руках, кнопочный чёрный корпус устаревшей модели с коротенькой антенной штырём. Он вполне соответствовал началу 2000-х, и это уменьшало вероятность того, что телефон попал в коробку позже или по какой-то случайности. И что мне с тобой делать? спросила Анна. Её вопрос был своего рода лукавством. На тот момент она уже знала, как будет действовать Стерхова поднялась со стула, прошла к окну и, глядя на заброшенный двор, позвонила Рябцову. — Иван Николаевич, это снова я. — Давненько не виделись. Он по-доброму усмехнулся. — Припомните, пожалуйста, в машине Савельева находили мобильный телефон? — Насколько я помню, нет. Он есть в перечне вещественных доказательств? — Нет. — Значит, не находили. Дело в том, что телефон лежал в дамской сумочке, которая упоминается в протоколе и в описи. Э, что это там странного? В сумочке ещё что-то есть? Всякая ерунда. После утопления мобильник тоже сделался ерундой. Его не отдали родственникам. Но у Савельевых не было мобильных телефонов. В этом всё дело. Вот как? Тогда это действительно странно. На вашем месте я бы позвонил родителям погибшего или его сестре. Стерхова так и сделала. Тут же позвонила Савельевы. Марина, здравствуйте. Только один вопрос. У Виктора и Юлии были мобильники? Я же говорила вам, нет. Забыли? Помню. Зачем же ж тогда звонить? Марина замолчала и они показалось, что она сейчас же положит трубку. Постойте. Чего вам ещё? Вы обещали договориться с отцом насчёт осмотра автомобиля. Я помню, но пока не договорилась. Почему? Он плохо себя чувствует. Уразумев, что дело не сдвинулось с мертвой точки, Стерхова пошла на пролом, не считаясь ни с чем. «Даю вам два дня, дольше ждать не могу. А если я отвечу вам «нет», сяду в машину и приеду в Заварзино. Вам ясно?» В ответ на ее слова в трубке повисла тишина. Она взглянула на экран и поняла, что Савельева отключилась. В эту же минуту она почувствовала, что кто-то находится у нее за спиной и обернулась. В проёме двери стоял знакомый криминалист. Агдерин, в одно. Он указал глазами на стол с карбой. Не знаю. Бабаченков развернулся, чтобы уйти, но она его окликнула. Подождите. Вы меня? Казалось, он удивился. Нужна ваша помощь. Стерхова прошла к столу и жестом подозвала его. Взгляните на этот мобильник. Где вы откопали этого динозавра? Криминалист взял в руки телефон и со всех сторон его оглядел. С трудом сдвинул крышку и заглянул внутрь его наосведомился. Вот он приехал. Точно. Что вы хотите от этого инвалида? Его абонентский номер? Желайте тыкать хозяина? Вы бабаша на куртках хохотнула. Так кне же вот. Телефончик из конца 90-х. Первые такие появились у торпед и быков. Из них молктал целе. Сможете извлечь информацию? Криминалист покачал головой. Его толком не прослушали, и начинка окислилась. Теоретически номер абонента может сохраниться на симке. Он покопался в телефоне и вытащил тёмный кусочек пластика. Да, не сохранился. А жаль. И что? с тревогой спросила Анна. Так лейкой перекусил золополочный грибок. Ни одной цифры не разобрать. Хотя нет, две цифры на вскидку определил. «А если я попрошу вас поработать над этим?» Прихватив с собой телефон, Бабаджанов направился к двери. «Рад любопытства, попробую».